Глава 12. Стакан я до краев, наполню третий тост, и, как велит обычай, выпью стоя. Сергей Тимошенко. Мы опоздали, да и вряд ли бы те три сотни кораблей, которые подаваны выпустили из системы, что-то могли изменить. Отсрочить поражение, но не выиграть бой. Вышли остатки резервного флота весьма удачно, над плоскостью эклиптики, вне зоны каких-либо систем контроля. Не принято это среди звездных путешественников выходить за пределами системы, да еще вне плоскости орбит планет. Слишком сложная навигация. Но нам это было без разницы. Маяки для выхода из Гипера были выведены далеко в межсистемное пространство, вот и воспользовались одним из таких. Это было тяжело. Пользуясь приоритетными допусками ко всем системам наблюдения и контроля в легионе, я мог наблюдать картину последней битвы. А то, что она была последней, сомнений уже не было. Система пала. Легион практически уничтожен. Да, еще идут бои. Ожесточенные бои, как в космосе, так и на планете. На моих глазах умирали люди. Проявляли героизм и гибли. Сотни тысяч тонн оплавленного металла, совсем недавно бывших произведением кораблестроительного искусства. Сотни тысяч солдат и миллионы мирных жителей. У всех из них были мечты и планы. Семьи, печали и радости. Они все были разные, но всех их привела к общему знаменателю война. Зачем под Ованом нужна была эта бойня? Я бы понял, о графов у тех хоть был повод для мести. Но еще по боям за тайную базу было понятно, а, графа, а их было немного не играли существенной роли. Так, на подхвате. Архи? Это вообще просто. Архи были скорее машинами, чем полноценными разумными. это такие биороботы под внешним контролем. Зачем? Зачем все это? Галактика большая, места много, но чей-то разум бросил все силы, которые были у подаванов в эту бойню, где вряд ли будут победители». Зная человеческую натуру, люди, оказавшиеся на грани полного уничтожения, обязательно заберут с собой противника. То, что такие возможности есть, я в курсе. Сам пользовался оружием на основе антиматерии. Я переключался с одной камеры на другую, с одного спутника контроля на второй и третий. В душе вновь была пустота. Бессилие, полнейшее бессилие что-либо изменить. Потрепанные остатки резервного флота падали на сошедшиеся в неравной схватке корабли сверху, ну или снизу, кому как больше нравится. Транспорты? Пара десятков уцелела все же, вместе с десантными матками уходили в сторону планеты. Туда же на планету были направлены все боты и челноки. Успеть вывести еще хоть кого-то? Ну а я? А я смотрел. Смотрел. Вот двое парнишек, лет по 15 всего на вид, с трудом поднимают тяжелый переносной противокосмический комплекс. Его и в экзоскелете сложно удерживать в руках, но у них как-то получается. Выстрел, и пролетавший невдалеке штурмовик аграфов падает горящим факелом вниз. Эти два юных героя, иначе их и не назовешь, без подготовки смогли сбить летательный аппарат противника. Вот только покинуть место, откуда они вели огонь, уже не успевают. Экран заливает море пламени, за секунду сжигающие два хрупких тела. В горле ком, не могу сглотнуть, не могу нормально дышать. Дети не должны участвовать в войне. Они даже слова такого знать не должны. Но где же флот Аратана? Где эвакуационные транспорты? Почему не вывези на гражданские? Ведь была же договоренность. По пути мы несколько раз входили в зону трансляции Галанета. Аратан еще держится, довольно неплох, кстати, но, правда, об Аси никаких упоминаний. А здесь, судя по всему, собраны силы, превосходящие все остальные группировки противника в разы. Разрушенный многоэтажка, мальчик лет трех, чумазый, и оборванный. Он держит за лапу подорванную плюшевую игрушку, видно, уже даже не плачет, просто стоит и смотрит. Женщина в повседневной одежде, но с плазменным автоматом в руках, упорно отстреливается от идущих прямо на нее боевых особей архов. Бойцы в форме легиона, но без скафандров, видимо, ополчение, несут на импровизированных носилках раненого без одной руки. Увеличенная картинка показывает, раненый уже не дышит, но они все равно его несут. На рукаве шеврон с кураксом и знаки различия. лейтенант Бардажник. Зона многоэтажек. По заваленной хламам улицы осторожно пробирается отряд подаванов. Почему-то без архов. Вот боец, идущий впереди, резко вскидывает свою винтовку и начинает стрелять в направлении верхних этажей. Остальные поддерживают его. Но поздно. С третьего этажа ближайшего небоскреба через окно выпрыгивает человек, весь увешанный взрывчаткой. Я вижу, как в полете его тело рвут иглы, выпущенные противником, но остановить его они не в силах. Падение и взрыв. Отряд подаванов прекратил свое существование. Улицы городов завалены битой техникой. Сожженные и взорванные острова бронемашин и дроидов. Гарь. Везде гарь. Обломанные деревья в парках. И тела. Множество тел. Рурхи, люди, архи. Разбросанные сломанными куклами. Зеленая курортная планета превращена в пепелище. И в этом хаосе заходят на посадку боты, спешно грузят всех, кто оказывается поблизости, и вновь взлетают. Быстрый рейс к транспортом, выгрузка снова к планете. Конвейер. Вывести как можно больше гражданских. И вот к месту посадки одного из челноков прорвались архи. Кровавое месиво. Люди бросаются с камнями на закованные в броню фигуры пауков. Но силы не равны. Минус один эвакуационный борт. Минус несколько сотен жизней, которые можно было вывести из бойни. Я смотрю кадры, а перед глазами кадры другой войны. Прошедшие десятилетия назад далеко от этой планеты, да и вообще на другом конце галактики. Грозный. Двухтысячный год. Гарь, запах дыма, режущий нос. Наша группа медленно пробирается среди разрушенных домов. Где-то в районе площади Минутка в засаду попала рота нашей бригады. Еще два квартала и будем на месте. Между собой общаемся только с помощью жестов. Чехи слушают эфир. Ну да, у них оснащение гораздо лучше нашего. японский широкополосный сканер американские крупнокалиберные снайперки. То там, то тут видны островы сожженных машин. Сколько я на этой войне? С августа. Никогда, наверное, не забуду Новый год под звук автоматных очередей вспышки трассеров в ночи. Человек ко всему привыкает. Вот и мне уже привычен запах гари и пороха. Шаг за шагом. Медленно. Спешка ни к чему. Здесь заминированным может оказаться любой участок пути. Битый кирпич крошится под ногами. Но лучше идти по кирпичам, чем по грязи, в которую превращаются улицы после мокрого снега или дождя. Комзвода подает сигнал на остановку. Скидываю свою СВД и через прицел начинаю контролировать близлежащие здания. Выстрел может последовать отовсюду. Здесь федералы не рады. Нас ненавидят. Открыто. Ненавидят все. От мало до велика. В прицеле привычный пейзаж разрушенного города. Кажется, что всю жизнь я провел на этой войне. Каких-то полгода о вспоминается как сон. Будто и не было ее мирной жизни. Не было летних прогулок с девчонками дискотек и пьянок. На всю жизнь мне запомнится грязный город из каждой подворотни, которого в тебя может прилететь смерть. Но вот вернулся сержант, отправленный проверить путь впереди, и ком взвода дает команду на дальнейшее выдвижение. Я делаю шаг и поскальзываюсь на кирпичной крошке. Нога попадает в небольшую кучку и раскидывает ее в разные стороны. Я от неожиданности падаю и глазами встречаюсь со взглядом мертвых глаз. Никогда мне не привыкнуть к смерти. Под слоем кирпичей я вижу лицо пятилетнего ребенка. Глаза открыты. Лица уже коснулись признаки трупного разложения, но в глазах навеки застыло непонимание. Он, видимо, даже не понял, что же с ним произошло и почему. Я не в состоянии смотреть. Пытаюсь отвести взгляд и не могу. В душе что-то ломается. Достало, все достало. Смерть, грязь, война. Из глаз льются слезы. Откидываю в сторону винтовку и, вытянув из-за спины лопатку, начинаю яростно откапывать труп мальчика, не обращая внимания на происходящее вокруг. Раскидываю в сторону битые кирпичи срывая руки. Наконец откопал тело и бережно взял его на руки. Мысли в хаосе. Нельзя так, нельзя, чтобы гибли дети. Они ни в чем не виноваты. В душе ненависть. Ненависть к тем, кто развязал эту бойню. Я смотрю по сторонам. Нахожу уцелевшую стену и кладу тело пацана у этой стены. Похоронить я его не смогу. Сейчас не смогу, но заберу на обратном пути. Я вытащил из РД свернутую плащ-палатку и накрыл тело мальца. «Прости, пацан, мы все виноваты». Взрослый, никак не наигравшийся в войнушку в детстве, которого ты лишен. Я обернулся, за моей спиной стояла вся группа и молча смотрела на меня. Но никто не проронил ни слова. Змей молча подошел и положил мне руку на плечо. Пойдем, нас ждут. От просмотра трансляции воспоминаний меня отвлек вызов оператора, отвечающего за контроль пространства. «Командир, камера транслирует непонятный корабль, есть только визуальная картинка». Остальные системы его просто не видят. «Переключи на меня канал», — я ответил незамедлительно. «Корабль, да еще и видимо, лишь с помощью камер? Странно. Его должны были обнаружить хотя бы гравидатчики. Я запросил у ИСКИ на дополнительную информацию, но ее просто не было. Корабль-призрак. Мираж посреди космоса. Такого не бывает. Да и что здесь может делать такой корабль? Наблюдать. И управлять. Ответ был очевиден. Я просмотрел кадр с одного из зондов, прошедшего в нескольких метрах от обшивки странного корабля, Очертания на картинке будто плыли. Взгляд никак не мог удержаться на корабле. Что-то с этим кораблем сильно не так. Интуиция просто взвыла. Опасность. Он опасен, смертельно. И еще, мне нужно туда. Необходимо. Даже не думая, вызывая по связи командира десантной секции, приказываю готовить три обордажные группы. Время для меня меняет свое течение. Не знаю, с чем это связано. Быстро раздаю распоряжение, а сам в это время запрыгиваю в легкий бронескаф. Привычная штурмовая винтовка, меч. Я готов. На гравискутере до полетной палубы. Погрузка в абордажный бот. Все пролетает в одно мгновение, как в тумане. коридор незнакомого корабля абсолютно пустые. Наконец-то рубка. Бойцы моей группы быстро минируют створки. Взрыв. Мы врываемся внутрь. Все вокруг застывает. Странное состояние. Какое-то поле блокирует любое движение. Я вижу, как легионеры застывают неподвижно, не в силах двигаться. Мне удается перемещаться, но очень тяжело, будто под водой. Быстро не получается. Осматриваюсь. Огромное обзорное окно. Именно окно, а не экран, хотя с возможностью выводить на стекло картинку трансляций. Даже не представляю технологии, которые делают возможное производство прозрачной брони. На нескольких изображениях выведены почти те же самые кадры, что я сам недавно смотрел. Разрушенная планета. Только съемка. И тут в мозгу вспышка. Съемка ведется архами и подаванами. Вижу, как на одной из трансляций оператор стреляет из гранатомета по группе людей. Кажется, я знаю, что это за корабль, и кого сейчас увижу. Где-то спинным мозгом чувствую. Это центр управления, вторгшаяся полчищ, но ну, фигура в кресле — главнокомандующий Йода. Рурх — отступник. Рурх, предавший свою расу и поставивший ее на грани уничтожения. Кресло поворачивается вокруг своей оси. А вот такого я не ожидал. Сидящий в нем ни капли не похож на Рурха. Предо мной человек. Обычный человек среднего роста в стандартном комбинезоне. Лишь глаза отличаются. Вертикальные зрачки, красная радужка. Память выдает образ, который транслировали на планеты Аграфов во время уничтожения. Эрк. Реальный Эрк из легенд. Представитель расы, некогда владевший этим сектором и считавшийся вымершей. И как-то в один момент все стало на свои места. Это не война подаванов с людьми. Это игры заскучавшего древнего. Я понимал, винтовка мне не поможет поэтому с трудом, но вытянул из-за спины меч, давным-давно подобранный с тела арха. Глаза Эрка расширились. Он явно удивился. «Какой интересный экземпляр!» Эрк направился ко мне. Его голос был абсолютно спокоен. Он явно контролировал происходящее. «На тебя плохо действуют пси. Интересно, чьи то эксперимент или спонтанная мутация?» Эрк приближался все ближе, а я чувствовал, как мои руки, сжимающие меч, наливаются тяжестью. Удерживать ее становилось все сложнее. В попытках бороться с таким состоянием я упустил момент, когда в руках Херга появился точно такой же, как у меня, клинок. «Надо же! Меч древних! Я думал, у меня остался последний уцелевший экземпляр. Интересно, откуда он у тебя? Я чувствую в тебе силу. Ты сильный, а по меркам твоей расы ты уникальный псион. Но против меня ты никто. Странно, конечно, что меч предшествующих позволил тебе и удержать. Это удавалось не всем, даже из нашего народа. Ну, не суть». «Пришло время умирать!» Мне показалось, что в голосе эрго звучал интерес. Точнее, проскальзывал. Интерес ученого, готовившуюся разделать очередную лабораторную мышь. И этой мышью точно был я. Пощады не будет. Не нужно быть сильно умным, чтобы понять это. Ну что же. Черт! В голове запускается метроном. «Стук!» Больше ничто не сковывает движение. «Стук!» Рывок навстречу эргу. «Черт, он не уступает мне в скорости, несмотря на то, что я нахожусь в состоянии ускорения». Стук. Выпад меча «Эрк» блокирует играющий и наносит удар своим мечом в ответ. Стук. Лезвие ее клинка разрезает мой скаф как бумагу, проходя в миллиметрах от кожи. Стук. «Эрк» еще ускоряется, я с трудом различаю ее движение. Удары летят со всех сторон. Парировать пока удается лишь за счет удачи. Стук. Мне такой соперник явно не по зубам. Медленно пячусь назад. Стук. Серия так продолжается. Я все-таки пропустил несколько выпадов, и левая рука обвисла плетью. Уколов аптечки практически не чувствую. Рука не слушается. Бой идет всего пару секунд, а я уже выдохся. Черт, никаких идей нет. Понимаю, Эрк со мной играет, Он машет мечом, как легкой тросточкой, выкручивая светящимся клинком различные фигуры в воздухе. Странно, но мой меч не светится. Вроде Эрк упомянул, что у нас одинаковые клинки. Стук. Йода, походя, отрубает голову попавшимся на пути абордажникам. Брызги крови повисли в воздухе. Бой идет с такой скоростью, что даже кровь не успевает упасть на пол, а головы так и стоят на месте. Солдаты еще даже не осознали, что они уже мертвы. стук Я пытаюсь разорвать дистанцию, но мне это не получается. Древний загнал меня в угол. Это конец. Не спасает даже медитация. Не спасает ничего. Я вижу, как светящийся клинок летит мне в голову. Понимаю, парировать завершающий удар уже не смогу. В голове вспышка. Глаза того мальчишки, погибшего от случайной пули в далеком нулевом, в разбитом Грозном. Я же так и не сдержал свое обещание похоронить его по-человечески. С минутки мы отходили другим маршрутом. Вся боль, вся обида и злость на несправедливость мира вспыхнула в душе и собралась в один плотный шар. А потом, будто спустили пружину, пронеслась по венам еще больше, ускоряя восприятие, и по правой руке хлынула в мой меч, засиявший, как и клинок, эрго. От неожиданности тот приостановил удар. Стук. Я вскидываю клинок и тут же отбиваю удар. Йода в непонимании отступает назад. Теперь моя очередь. Теперь уже я быстрее. Мой клинок живет своей жизнью. Он упивается бессилием противника. Играется с ним. Я не контролирую свое тело, оно живет своей жизнью. Разум уплывает прочь. Не понимаю, что происходит. Но, судя по всему, это прекрасно понимает мой противник. Он что-то шепчет, судорожно отбивая мои атаки. Или не мои. Мне все тяжелее удается оставаться в сознании. Силы уходят, но тело бьется, как ни в чем не бывало. Меч живет своей жизнью, управляя мной. Нужно бросить его. Стук. Я пытаюсь рожать пальцы, но ничего не выходит. Чувствую громадное сопротивление. Мой разум — гость в собственном теле. Стук. Как со стороны наблюдаю ровный полет клинка, разрезающего тело эрго с головы до пяток. Сознание поглощается чем-то большим и сильным. Гораздо более сильным, чем я. Вспышка. Опять глаза того мальчика. Пальцы разжимаются. Меч с глухим стуком падает на пол. И сразу же уходит давление на разум, но сил почти не осталось. Мое тело безвольной куклы заваливается рядом с расчлененным противником. Тьма. Штаб флота Королевства Минмотар Адмирал Паттерс собрал совещание для выработки дальнейших шагов. Архи давили непрестанно. Хорошо хоть, что лишь на одну систему. Силы удерживать их пока хватало, но надолго ли это? предыдущие разы отбить нашествие архов удавалось лишь объединившись всем с содружеством сейчас содружество практически не существует нужно искать союзников вот только где бы их взять с и аграфа уничтожены далус сам находится под огромным давлением арвар уничтожен ротан Патер задумался ротан изнурен гражданской войной потерял уже множество систем им самим нужна помощь доложить обстановку адмирал ларсон командующий флотом обратился к начальнику службы разведки Невысокий человек среднего возраста на вид, хотя Паттерс знал, что разведчику уже за две сотни лет, поднялся со своего кресла и начал свой доклад. По последним данным, архи накапливают силы в окрестностях системы Кирм. Наших сил там достаточно для длительной обороны, но наступательных действий осуществлять мы не в состоянии. У соседей дела хуже. Далусы отступили уже к центральным мирам конфедерации. Из Арвара сведений нет. Ротан тут непонятно. Они без боя оставили около сотни систем. Но вот одна из приграничных систем держится – По докладам агентов, архи согнали в нее чуть ли не половину всех сил, ведущих наступление на Содружество. Но система пока держится. «Что за система?» — Паттерс перебил главного разведчика флота. «Аса!» — коротко ответил тот. «Это та система, которую контролирует пресловутый Легион?» — Паттерс даже не ждал ответ. Он и так знал, что больше некому. «Именно так!» — Ларсон подтвердил его выводы. «И еще, как вам известно, Дикий Легион закупает у нас корабли и различные оборудования». Так вот, по линии торгового представителя они попросили помощи в эвакуации населения. Видимо, понимая, что не смогут удержать систему. Георг почему-то не спешит вывозить своих граждан. Мое предложение таково. Помощь легиону оказать нужно. Такие бойцы королевству бы пригодились. Считаю, необходимо выслать один из флотов, находящихся во внутренних системах. Паттерс задумался. С одной стороны, дикий легион вроде как принадлежит Аратану, но с другой, по отчетам разведки, глава легиона практически полностью независим. Да и вроде были у них конфликты с императором. Но Ларсен прав в одном. Такие бойцы королевства нужны. Какая конкретно помощь им нужна, Патрос решил уточнить. Они просят эвакуационные транспорты, и все. Им не хватает своих для эвакуации гражданского населения. Но я, как и аналитический отдел, считаю, что необходим будет боевой флот для прикрытия эвакуации. Архи уже во внутренних областях Аратана. Еще немного, и Аса будет полностью блокирована. Хорошо. Ставлю вопрос на обсуждение. Какую помощь мы можем оказать Легиону? Подчеркиваю, именно Легиону, а не Империя Ротан, и будем ли вообще им помогать? Прошу по очереди. Закончив вводную, Паттерс сел в кресло, стоящее во главе стола.